Глава 39. Рефрейминг и общность, как их использовать. Фундаментальный принцип психологии выбора гласит, на принятие решения влияет не только ценность предложения, но и способ, которым оно делается. Именно поэтому важно не только то, насколько сильной информацией мы владеем, но и как ее упаковываем, оформляем и доносим. Давайте разберем несколько отдельных видов такой упаковки. Рефрейминг. Рефрейминг как прием взят из направления психотерапии и практической психологии, именуемой NLP — нейролингвистическое программирование. Он означает процедуры, направленные на переосмысление и перестройку механизмов восприятия, мышления или поведения, цель которых — избавиться от некоторых неудачных шаблонов мешающих человеку. Согласитесь, звучит сложновато, но сейчас все станет понятно. Термин происходит от английского глагола «рефрейм», означающего «вставить старую картину в новую рамку» или «вставить в старую рамку новую картину», другими словами «сменить рамку» или «по-новому сформулировать». В NLP есть два вида рефрейминга и несколько инструментов, но мы оставим психотерапию в покое и сразу перейдем к возражениям, где все гораздо проще. Суть рефрейминга при работе с возражениями именно в том, чтобы вставить старую картину, возражение, в новую рамку, из новой информации, то есть показать человеку его же возражение под другим углом, меняющим его смысл с неудобного нам на полезный. У человека есть некое возражение, его точка зрения. Назовем ее «старая картина», у которой есть старая рамка, условия и обстоятельства, в которых он эту картину впервые увидел и запомнил. Мы можем взять эту картину возражения и, ничего не меняя в ней, вставить в новую рамку, состоящую из другой ситуации и иных обстоятельств, и показать, как изменяется смысл в новом контексте. Тогда оппонент может самостоятельно изменить мнение, как минимум рассмотреть ситуацию с разных сторон. Внимательно прослушайте пример. В нем специально для краткости упущены принятия и прояснения. Возражение. Послушайте, ваши автомасла даже не входят в первую пятерку самых известных, подозревая, что их будет сложно продавать. Аргумент. Именно потому, что наше масло не входит в топ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 Castrol, Liqui Moly и Total и продавали оптом целых два года по всей стране. Они производили только те бренды, которые люди берут, не задумываясь, глядя на этикетку, то есть как раз топ-5. Именно благодаря тому, что наше масло не настолько разрекламировано, его не подделывают, люди могут быть на 100% уверены, что покупают качество, а не канистру с наклейкой. При этом второй плюс – наша стоимость ниже топовых. Именно на этом вы можете построить свои продажи. Мы опробовали эту стратегию в девяти компаниях и везде получили высокие продажи. Как вам такое предложение? Обратите внимание, сама суть возражения в новой рамке становится основой аргумента. Оппонент сетовал на неизвестность марки, а продавец, приведя дополнительную информацию, представил неизвестность как достоинство. Совсем недавно я заходил в отделение Сбербанка оплатить пенсионные взносы, так как мне в тот момент были нужны бумажные чеки и квитанции прямо из Сбера. Пока возился у банкомата и консультировался у менеджера зала, нас несколько раз прерывала расстроенная и явно недовольная женщина, жалующаяся на несправедливое и долгое обслуживание. У меня было легкое и хорошее настроение, и глядя на нее, я снисходительно подумал, вот ведь ходит, шумит, время тратит, а могла бы взять талон в электронную очередь и давно решить вопрос «людей-то не так и много». И даже не удержался, и нежно так, по-отечески, сказал ей об этом, хотя она была старше меня. Конечно же, она меня не послушала, я снисходительно посмотрел ей вслед и подумал о том, как часто люди бузят в Сбербанке, и порадовался, что сегодня я в таком хорошем настроении, и у меня самого все так быстро и весело». После оплаты я вышел на улицу, приостановился убрать документы и кошелек и снова столкнулся с ней. Следом за женщиной, глядя то на небо, то по сторонам, по-детски весело, искренне и беззаботно улыбаясь, каким-то своим мыслям медленно шла ее 18-летняя дочь с синдромом Дауна. Я резко понял, какой я напыщенный самовлюбленный индюк испытал огромный стыд, и даже сейчас, читая этот текст, я испытываю то же самое. Контекст картинки изменился с точностью до да наоборот, благодаря всего одной маленькой детали. Рамка картины изменилась. Дождь в рамке из промокших ног видится как невеселое событие, а дождь в рамке из чистого воздуха с запахом озона и без пыли наоборот. Солнечный день может расстраивать, находясь в рамке жары и духоты, а в рамке из загара и теплой воды в реке только радовать. При этом мы не критикуем точку зрения, не вступаем в борьбу, а берем первоначально якобы отрицательную для нас информацию и показываем ее как положительную. Именно поэтому рефрейминг по-русски называют переворотом, ведь возражение представляется наоборот, как позитивный довод для решения. Клиент, у вас нет доставки. Продавец, да, это важный вопрос, и что вас смущает? Клиент, как что? но раз вы продаете, то как любой уважающий себя сервис могли бы иметь доставку, это же удобно. Продавец. Ясно. Это единственное, что смущает, или есть что-то еще? Клиент. Все остальное нормально. Продавец. Правильно понимаю, если я покажу, что отсутствие доставки это скорее хорошо, нежели плохо, то мы можем перейти к оформлению заявки. Клиент. Ну, попробуйте. Продавец. Имя. На самом деле это как раз хорошо, что нет доставки. Мы сервис, уважающий себя, но гораздо больше вас. И вот почему. Как лучший дилер мы получили льготное право давать дополнительный полноценный год гарантийного обслуживания. И для этого специальный сертифицированный инженер, прошедший аттестацию в Германии, в вашем присутствии проверяет товар в разных режимах работы. Это невозможно сделать при доставке, так как инженер не ездит с курьерами и не потому, что он такой типа важный, а потому, что тестовые стенды находятся в офисе выдачи и не подлежат перевозке. Кроме того, офис находится всего в 100 метрах от метро и гораздо экономней забрать товар самостоятельно, причем в абсолютно любое время до 22.00. Мы специально сделали такой режим работы склада и инженера. Также на месте мы демонстрируем вам в работе дополнительные опции, которые вы не сможете оценить иначе, как вживую. Многие клиенты так приобретают, и по их же отзывам благодарны за то, что мы их вытащили из дома. При организации доставки все эти возможности исключаются, но, конечно, если вы скажете «нет» и попросите организовать платную доставку, я оформлю как исключение за минимальную стоимость и без специальной гарантии. Так что скажете? Как правило, возражение несет в себе сомнение, некую негативную информацию в отношении принятия решения нашего товара, бизнеса или нас самих. И это нормально. Если бы возражение выражало восторг, то было бы похвалой. Мы работаем с другими, у нас уже есть поставщик. Ой, да это совсем пустая комплектация. Мне кажется, это дорого. Мне надо подумать. Возражения, как правило, не позитивны для нас и означают отказ, прямой или косвенный. Мы можем показать, что это как раз здорово, используя рефрейминг. Чаще всего он строится при помощи фраз. Это как раз здорово, хорошо, выгодно, удобно, что? Суть возражения. Именно поэтому я и предлагаю, рекомендую такое-то действие. Это как раз здорово, что? Суть возражения. Плюс «именно поэтому я и предлагаю, рекомендую» такое-то действие. Приведу примеры. Кстати, фразы, которые я скажу далее, можно использовать и как принятие, и как начало аргумента. Возражение. «Мы работаем с другими, у нас уже есть поставщик». «Это как раз здорово, что вы работаете с другими, поэтому я к вам и обратился». Наличие другого поставщика представляется не как повод для расстройства, а позитивная причина обращения. В данном случае это еще и интрига. Возражение «Ой, да это совсем пустая комплектация». Это как раз здорово, что она пустая и ее можно укомплектовать точно по вашему вкусу, максимально оригинально, при этом не переплачивать за лишнее. Пустота комплектации представляется как плюс, а не минус в новой рамке. Можно собрать индивидуальный вариант, не переплачивая. Возражение «Мне кажется это дорого». Именно поэтому я вам и предлагаю обратить внимание именно на этот вариант. Предлагается взглянуть на дорого как на повод присмотреться к товару повнимательнее. Возражение «Мне надо подумать». Это абсолютно верно. Любое решение нужно принимать спокойно. Если бы вы торопились, я бы и сам вам рекомендовал подумать и посоветоваться. Отговорка, за которой скрывается отказ, представляется как верный способ принять решение. Таким образом, негативная для нас информация из возражения используется нами как позитивная на основании нового контекста, новой информации. Внимание! Рефрейминг, так же как и комплимент, может быть использован в двух местах алгоритма. В шаге принятия, в качестве принятия и в шаге аргументации, в начале, как вводная фраза. Если рефрейминг употребляется в качестве принятия, например, возражение «Мы работаем с другими, у нас уже есть поставщик». «Это как раз здорово, что вы работаете с другими, поэтому я к вам и обратился». Как видите, фраза не содержит аргументов, почему это здорово. Таким образом, в качестве принятия рефрейминг представляет собой интригу для привлечения внимания, а сами аргументы, рамка, последуют позже, после шага прояснения причины возражения. Пример 1. Возражение. Мне кажется, это дорого. Принятие рефрейминг. Именно поэтому я вам и предлагаю обратить внимание на этот вариант. Прояснение, уточнение. А с чем сравниваете, если не секрет? И далее по алгоритму. Пример 2. Возражение. Мы работаем с другими, у нас уже есть поставщик. Принятие, рефрейминг. Это как раз здорово, что вы работаете с другими, поэтому я к вам и обратился. Прояснение, уточнение. А с кем работаете, если не секрет? И далее по алгоритму. Пример 3. Возражение. Вы знаете, знакомые мне советуют не покупать товар. Принятие рефрейминг. При всем уважении к вашим знакомым, вот как раз потому, что никто не одобряет ваш выбор, вам и стоит прислушаться к своим желаниям. Прояснение, уточнение. Что думаете лично вы сами? И далее по алгоритму. Пример 4. Возражение. Слушайте, да я даже как-то и не рассматриваю такой вариант. Принятие рефрейминг. Вот как раз потому, что вы ни разу не обращали на такой вариант внимания, вам и стоит сделать это сейчас. Прояснение, уточнение. А в чем причина? Почему не обращали внимания? И далее по алгоритму. Если рефрейминг используется в аргументации, то делается по полной формуле. Вводная фраза плюс суть возражения плюс аргументы, переворачивающие смысл этой сути. проще говоря, обязательно подкрепляется заготовленными аргументами и завершается закрытием. Возражение. «Ой, да это совсем пустая комплектация». Принятие. «Да, вопрос необходимых опций очень важен». Уточнение. «А что для вас пустая комплектация?» Ответ клиента. «Пустая — это как то, что вы предлагаете без опции 1, 2 и 3». Обратная связь. «Я правильно понимаю, что вы не рассматриваете товар без опций 1, 2 и 3? Они для вас важны?» Ответ клиента. «Конечно». Аргумент рефрейминг. То, что комплектация пустая, как раз выгодно для вас. Ее можно укомплектовать только тем, что вам нужно, точно по вашему вкусу, максимально оригинально, при этом не переплачивать за лишнее. Установить только необходимые вам опции 1, 2 и 3 – и не переплачивать за опции 5 и 6, которые вам не нужны, но вместе с первой второй и 3 идут в комплектации номер 2. Закрытие. Что скажете? Принципы. Как это работает? На принятие решения влияет не только ценность предложения, но и способ, которым оно делается. Со сменой контекста, рамки, в которой употребляется информация, может полностью измениться смысл. Упражнение номер 20. Рефрейминг. Рассмотрите свой список возражений и аргументов на предмет использования рефрейминга. Добавьте его в те аргументы или принятия, где с вашей точки зрения он даст максимальный эффект. Присоединение или общность. Следующий прием оформления — присоединение или «я тоже так раньше думал». Сначала мы показываем человеку свою общность в пережитом опыте, который напрямую касается сути возражения, а затем уже переходим к аргументам. Это всего лишь одна универсальная фраза, но она радикально влияет на восприятие информации. Присоединение, так же как и рефрейминг, может использоваться или вместо принятия, или как начало аргумента. В качестве принятия формула такая — Я тоже так раньше думал, пока не действие в прошлом. Пример 1. Возражение. Зачем тратить деньги, чтобы бегать или делать упражнения у вас в зале? Я уж лучше буду бегать в парке и заниматься на спортплощадке на свежем воздухе. Принятие. Я тоже так раньше думал, пока не попробовал ходить в фитнес. Прояснение, уточнение. А вы уже занимались когда-либо в фитнесе или даже не пробовали? Пример 2. Возражение. Слушайте, зачем нужна электронная книжка, когда есть планшет, и в нем можно прекрасно читать электронные книги? Принятие. В течение трех лет я думал точно так же, пока не купил себе электронную книгу и не попробовал читать на ней. Для присоединения существует короткий универсальный вариант. Я тоже так раньше думал, пока не купил. Я тоже так раньше думал, пока не попробовал. Еще одна разновидность скрипта. «На вашем месте я бы думал, говорил, поступал точно так же, если бы не — действие в прошлом». Она чуть-чуть слабее, так как мы лишь предполагаем, как думали бы на месте человека, а не сами были в такой ситуации. «На вашем месте я бы думал точно так же, если бы не знал того, что знаю сейчас». «На вашем месте я бы думал точно так же, если бы не знал статистику», На вашем месте я бы думал точно так же, если бы сам не купил и не попользовался. Точно так же, как и с рефреймингом, если мы используем общность в начале аргумента, то формула такая. Я тоже так раньше думал, пока не. Действие в прошлом плюс аргументы плюс закрытие. Например, для возражения о ненадобности электронной книги аргумент с общностью может быть таким. Я тоже так раньше думал. В течение трех лет я думал точно так же, пока не купил себе электронную книгу и не попробовал читать на ней. Я сам был ярым поклонником планшета и отказывался от любого предложения рассмотреть электронную книгу похлещу вас. Аргументы. И только после приобретения понял, сколько потерял времени и что никакой планшет не стоит сравнивать с электронной книгой. Это совсем разные гаджеты. Планшет, несомненно, одно из самых крутых изобретений, но он универсален. Я им пользуюсь во всех случаях, кроме чтения. Книжка сделана только для удобного и безопасного чтения. У нее черно-белый экран, сделанный по технологии так называемых электронных чернил, которые создает изображение на основе отраженного света, также происходит, когда вы читаете текст на обычной бумаге. Наши глаза привыкали к такому восприятию света тысячи лет эволюции, а на жидкокристаллическом экране планшета изображение формируется, светится в матрице изнутри наружу и, сказать мягко, напрягает глаза. После покупки книги я еще какое-то время параллельно по привычке читал и на планшете и заметил, что читаю более короткое время и после остается усталость и некое напряжение в глазах. Иногда даже не могу сразу заснуть, если читал вечером. На электронной книге можно читать в течение любого времени и без какого-либо напряжения, как если бы вы читали обычную книгу. А если читали перед сном, сладко и быстро заснуть. И еще есть вариант с подсветкой экрана, с которым можно читать даже лежа в постели, рядом с ребенком или женой, мужем, нисколько не мешая и не раздражая светом, так как экран светится очень мягко. Все это невероятно удобно и сохраняет здоровье, и это не все. Планшет при активном пользовании или чтении держит заряд всего один день. Электронная книга — более месяца. Это невероятное удобство, все равно что вообще заряжать не нужно. И размер у книги такой, что можно положить в любое место, даже в карман, чего никак не сделаешь с планшетом. Так что если вы читаете хотя бы одну книгу в месяц, как вы сказали, то единожды попробовав, вы уже не сможете отказаться от электронной книжки. Закрытие. Давайте я покажу вам это прямо на самой книге, хорошо? Можно объединить общность и фразу изобилия, и получится такой текст. Присоединение. Общность. Имя. Я тоже так раньше думал, пока не купил абонемент в фитнес-зал и не попробовал заниматься с тренером. Фраза изобилия. Давайте я вам расскажу о своем опыте, если он вас не убедит или вызовет сомнение, скажите «нет», и все останется как есть. А если убедит, то я с радостью проведу вам экскурсию и покажу наши залы, познакомлю с тренерами. Закрытие промежуточное. Хорошо? И далее, после согласия, приводим историю из собственного опыта с необходимыми аргументами и делаем закрытие. Упражнение номер 21. Общность. Рассмотрите свой список возражений и аргументов на предмет использования присоединения. Добавьте его в те аргументы или принятия, где с вашей точки зрения будет максимальный эффект.